Андрей Усачёв, «Испорченная книжка». ЗВОНОК. Ночью мышь залезла в дом, Мышь изгрызла книжный том, Все страницы обкусала половины букв не стало. Вышло много ерунды из-за еды. Папа кол приносит вместо колбасы. Мама дома носит не бусы, а усы. Из веселой скрипки получился скрип. На рыбалку плыли с песнями пять рыб. Вышло три ведра ухи из обычной мухи. В огороде лопухи превратились в ухи. Вместо злого волка выл из чащи волл. Плотник делал полку, получился пол. У машины по пути откусили шины. Не на шутку стал расти аппетит мышиной. Съела осьминога с головы до ног. А от носорога уцелел лишь рог. Но отгрызла букву О. Мышка у окошка. И мгновенно из него появилась кошка. Мышка начала дрожать, мышка бросилась бежать. Кошка хитро щурит глазки, сторожит конец у сказки.